Глава 7. О том, как мистер Уинкль, вместо того, чтобы метить в голубка и попасть в ворону, метил в ворону и ранил голубка. Как клуб крикетистов Динглиделла состязался с объединенным Магльтоном и как Динглидел давал обед в честь объединенных магльтонцев, а также о других интересных и поучительных вещах. «Утомительный ли день полный приключений?»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 Пожилой джентльмен дал знак, и двое оборванных мальчуганов, которые были припровождены сюда под надзором юного Лемберта, тотчас же полезли на деревья. Юный Лемберт. Дэниел Лемберт — феноменальный толстяк, весом около 20 пудов. Он выступал в балаганах в самом начале прошлого века. Умер 40 лет, в 1809 году. «Зачем здесь эти ребята?»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 осведомился мистер Пиквик. «Осечка!» — объявил мистер Уинколь, который очень побледнел. Должно быть от разочарования. «Странно», — сказал пожилой джентльмен, беря ружье. «Никогда еще не давала оно осечки. А что же это я не вижу никаких следов пистона?» «Черт возьми!» — воскликнул мистер Уинкль, «Я и забыл о пистоне!» Эта маленькая оплошность была исправлена. Мистер Пиквик снова съежился.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 «О, скажите, что вы не умерли?» «Не дури, Рэйчел», — вмешался мистер Уордль, проявляя некоторую грубость, не совсем уместную, если принять в внимание поэтичность этой сцены. «Но на кой черт ему говорить, что он не умер?» «Нет-нет, я не умер», — заявил мистер Тапмен. «Я не нуждаюсь ни в чем, кроме вашей помощи. Разрешите мне опереться на вашу руку». Шепотом он добавил. «О, мисс Рэйчел».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 отражались на его лице. Его вера в мистера Уинкли была поколеблена, весьма поколеблена событиями этого утра. «Вы играете в крикет?» — обратился мистер Уордль к меткому стрелку. При других обстоятельствах мистер Уинкли ответил бы утвердительно, но, понимая неловкость своего положения, он скромно сказал. «Нет». «А вы, сэр?» — осведомился мистер Снотгресс. «Когда ты играл...»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 а темой для разговора служил восхитительный пейзаж, развертывавшийся по обеим сторонам, то мистер Пиквик, очутившись на главной улице города Маггльтона, готов был пожалеть о том, что они так быстро шли. Все, кто одарен любовью к топографии, прекрасно знают, что Маггльтон — корпоративный город с мэром, гражданами, пользующимися избирательным правом, и фрименами. Фримены — полноправные граждане, сохранившие в ту эпоху, к которой Диккенс приурочил события Пиквика, то есть в 1827 году, всю полноту политических прав с добавлением некоторых фактических привилегий, являвшихся историческим пережитком. Например, фактическая монополия выборов в органы городского управления. После избирательной реформы 1832 года и муниципальной реформы 1835 года Различие между фриманами и остальными гражданами, имевшими в пределах новых законов избирательные права, сгладилось. И всякий, кто познакомится с обращениями мэра к гражданам, или граждан к мэру, или граждан и мэра к корпорации, или всех их к парламенту, узнает то, что давно следовало бы знать, а именно «Магльтон – древний и верноподданный парламентский город»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 где состязающиеся команды могли отдохнуть и освежиться. Матч еще не начался. Два-три Динглиделса и магглтонса с величественным видом забавлялись, небрежно перебрасывая мяч. Еще несколько джентльменов, одетых так же, как и первые, в соломенные шляпы, фланелевые куртки и белые штаны, костюм, придававший им вид каменотесов-любителей, расположились вокруг палаток. Гости мистера Уордля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 производились под особым его покровительством и руководством. «Сюда, сюда. Превосходная затея. Море пива, огромные бочки. Горы мяса, целые туши. Горчица, вазами. Чудесный денек, присаживайтесь. Будьте как дома, рад вас видеть весьма». Мистер Пиквик сел, как было ему предложено. И мистер Уинкель с мистером Снотгрессом тоже подчинились настояниям таинственного друга. Мистер ордель молча смотрел и дивился.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 — спросил мистер Пиквик с улыбкой, в которой благорасположение боролось с удивлением. «Как?» — отозвался незнакомец. «Остановился в короне, корона в Маггльтоне, встретил компанию, фланелевые куртки, белые штаны, сандвичи с анчоусами, жареные почки с перцем. Превосходные ребята, чудесно!» Мистер Пиквик, в достаточной мере изучивший стенографическую систему незнакомца, понял из этих стремительных и бессвязных слов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 Отступил за воротца неподвижного поддора и несколько секунд держал мяч у правого глаза. Дамкинс уверенно ждал полета мяча, не отрывая глаз от Лаффи. «Подаю!» — внезапно крикнул боулер. Мяч, вырвавшись из его руки, полетел прямо и быстро к средней спице ворот. Зоркий Дамкинс был на чеку. Он припал на конец биты и метнул мяч через головы скаутов,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 Слишком неравны были шансы, чтобы надеяться на реванш. Тщетно-неистовый Лафи и восторженный Страглс делали все, что подсказывали им опыт и мастерство, чтобы отвоевать для Динглделла пространство, потерянное им в ходе борьбы. Ничто не помогло, и после непродолжительного сопротивления Динглделл сдался и признал превосходство объединенного Магльтона.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 Кто сделает больше перебежек? Бросили жеребий, мне начинать. 7 часов утра. Шесть туземцев караульщиками. Начал. Держусь. Жара убийственная. Туземцы падают в обморок. Пришлось унести. Вызвали полдюжины новых. И эти в обмороке. Блезобаулирует. баулирует. Его поддерживают два туземца. Не может выбить меня тоже в обморок. Снял полковника не хотел сдаваться. Верный слуга. Квенка самба остается последней. Солнце припекает, бито в пузырях, мяч почернел. 570 перебежек. Начинаю изнемогать. Квенка напрягает последние силы, выбивает меня, принимаю ванну и иду обедать. А что осталось с этим, как его? Осведомился мистер Ордель. Брезо? Нет, с другим джентльменом. Квенка самба? Да, сэр. Бедняга Квенка. Так и не оправился. Меня выбил, себя убил, умер, сэр. Тут незнакомец уткнулся носом в коричневую кружку.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 «В число наших друзей мы включим и мистера...» И он повернулся к незнакомцу. «Джингль!» — сообщил этот расторопный джентльмен, тотчас же поняв намек. «Джингль! Альфред Джингль! Эсквайр! Из поместья Голое место!» «Я буду очень рад!» — сказал мистер Пиквик. «Я тоже!» — объявил мистер Альфред Джингль, одной рукой беря под руку мистера Пиквика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 «Вот именно, изложить», — продолжал человечек. «Очень благодарен моему почтенному другу, если он разрешит мне называть его этим именем». Четыре правильно и одно, конечно, из уст мистера Джингля. «Сэр, я Деллец, Дингли Деллиц». Одобрительные возгласы. «Я не могу претендовать на честь почитаться жителям Магльтона. И, признаюсь откровенно, сэр, я не домогаюсь этой чести, и я вам объясню, сэр, почему...»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 Пусть не подумают, будто я хочу умолить достоинства двух первых джентльменов. Сэр, я завидую чувствам, обуревающим их по случаю сегодняшнего события. Одобрение. Вероятно, каждый слушающий меня джентльмен знает, какой ответ дал императору Александру некий оригинал, который, употребляя заурядный образ, ютился в бочке. «Не будь я диогеном», — сказал он, — «я бы хотел быть Александром». И я нахожу, что эти джентльмены могут сказать. «Не будь я Дамкинсон, я бы хотел быть Лаффи. Не будь я поддором я бы хотел быть Страглсом». Общий восторг. Но, джентльмены Магльтона, в одном ли только крикете проявляют свое превосходство ваши сограждане? Разве не приходилось вам слышать о Дамкинсе как об олицетворении твердости характера? Разве вы не привыкли связывать имя Поддора?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 Тосты следовали за тостами. Мистер Лаффи и мистер Страглс, мистер Пиквик и мистер Джингль все по очереди служили объектами неумеренных похвал, и каждый по установленному порядку отвечал благодарностью за честь, которой он удостоился. При энтузиазма к благородному делу, которому мы себя посвятили, мы почувствовали бы невыразимую гордость и уверенность в том, что нами совершено нечто обеспечивающее нам бессмертие,